Глава 17. Ульяна. Ванька, может, и хотел воспротивиться, да, видимо, не решился. Только надулся, словно маленький ребенок, Скрестил перед собой руки, демонстративно не смотрел на меня, но спокойно шел в сторону так называемой парковки. Окинув взглядом площадку, я предположила, что тонированная посаженная черная приора принадлежит Нику. Он живет в общаге, а здесь, вероятно, зарабатывает деньги. Глупое занятие. Опасная. Я даже подумала высказать ему свои мысли на этот счет, поругаться. Но откинула эту затею. Нужны ли Новикову мои нотации? Пока шли, я перебирала в голове варианты, как заработать денег и вернуть долг. Идей особо не было. Однако я твердо решила, как угодно, но должна отдать эту сумму. Тем более и Никита сам не из богатых, судя по тому, как доставались ему деньги, так что лишними они точно не будут, чтобы он там не говорил. «Какая из них твоя?» — спросил Ваня. Он больше не злился, скорее с любопытством разглядывая иномарки. Мы прошли мимо высокого черного джипа, двух меринов и тонированного Лексуса. «А какая тебе больше нравится?» — ответил в привычной, немного высокомерной манере Новиков. «Вон тот спорткар, остальные стариковские и слишком пафосные». Не растерялся брат. Мне захотелось отвесить ему подзатыльник. Пару минут назад он вел себя как хам, наезжая на Никиту, а теперь вдруг переобулся и довольно завилял перед ним хвостиком. «Зачет, малой!» — усмехнулся Ник и вытащил из куртки брелок. Тот самый спортивный автомобиль моргнул фарами. Это же тихо твоя!» — вскрикнул брат. «То ли радостно, то ли мне показалось». А вот я пребывала в легком шоке. Автомобиль выглядел дорого. Нет, безумно дорого. Матовый окрас, раскосые фары, спортивный спойлер на багажнике, тонированные окна, турбины. Машина была прекрасна во всех отношениях и явно стоила бешеных денег. «Нет, у меня ключи от всех здешних тачек. Я местный парковщик». «Снежинка, на чем хочешь катнуть?» В улыбке Никиты сквозили неприкрытые намеки. «Мне все равно». Я скрестила руки на груди и отвернулась. «Какая разница, на чем ехать? Главное, убраться отсюда скорее». «А можно вперед сесть?» — выдал Ванька. «У меня едва челюсть не отвалилась от такой наглости». «При одном условии», — кивнул Новиков. «Расскажешь, каким образом оказался здесь и на что тебе нужны бабки». Брат помялся. И задумчиво посмотрел на небо, будто на нем были написаны ответы на все вопросы о жизни, о бытии и о том, как перестать спотыкаться на прямой дороге. Никита неторопливо обошел автомобиль, открыл пассажирскую дверцу и, откинув передние сиденья, жестом пригласил меня садиться. Уступив брату, я выбрала место сзади. Мы с Новиковым и так в странных отношениях, и находиться рядом заведомое поражение. От одного его взгляда у меня пробегал мороз по коже, и в голову лезли абсолютно ненужные мысли с непонятными надеждами. Мозгами я прекрасно понимала, что в словах Новикова сплошные провокации, и имел он исключительно хищные намерения. Я уселась в кожаный салон, а следом плюхнулся и Ванька. Брат вроде пытался скрыть свой интерес, только глаза его так горели, что это было невозможно. Кажется, он завидовал Нику. Новиков завел машину и стал выезжать с парковки. В салоне негромко заиграл трек «Хелси» «Without Me». Мне нравилась эта песня. «Ну так что?» Спустя минут десять, когда мы оказались на трассе, спросил Никита. «В какую сторону, господа хорошие?» «Могу забить адрес?» — спросил Ванька. «Забивай. Заодно расскажи, зачем тебе деньги? Не просто ж так ты уселся рядом. Не твое дело». Колка ответил брат, пробурчав ответ себе под нос. «Ваня!» Я вылезла в проем между сиденьем и ущипнула его. Он поморщился, отмахиваясь от меня рукой, как от назойливой мухи. «Малой!» — спокойно проговорил Никита. «Ты не отменная красотка, которая исполняет финты в койке, а за пассажирское приходится платить не телом, так разговором. Так что колись, зачем тебе бабки?» Впереди на трассе резко выскочил мотоциклист, и Ник дернул руль вправо, выругавшись. «Ради девушки», — ответила я за Ваню. «Он думает, что деньгами можно купить все. «Заткнись, Ульяна!» — гаркнул брат, отвернувшись к окну. Новиков цокнул. Машина неожиданно затормозила. Да так резко, что я едва не улетела вперед. Хорошо успела удержаться за сиденье. Хотела спросить, какого чёрта, но Никита заговорил первым. — Ваня, Ванечка, дорогой мой мальчик. Он повернулся к моему брату, испепеляя его строгим и несколько усталым взглядом. Повисла многозначительная пауза, а затем он вздохнул и продолжил. — Девочек нужно удивлять тем, что у тебя между ног, а не в карманах. — Такой умный, да, — фыркнул Ваня, прищурившись. Вид у него был такой, словно братец прожил сотню лет и имел чемодан мудрости за спиной. Между ними повисло напряжение. Воздух в салоне едва не искрил. Чиркни спичкой, и легко вспыхнет пламя. Наверное, стоило вмешаться. Но я решила быть молчаливым зрителем. В конце концов, никто и никогда так не разговаривал с моим братом. Наравне, мужским языком. Обычно так отцы говорят с сыновьями. хотя наш, полагаю, и не знает о наличии у него детей. Мне всегда было интересно, какой он, как его зовут, чем занимается, вспоминает ли о матери. Вот только спрашивать о таком не принято, по крайней мере, в нашей семье. А если рискнуть, ответов все равно не будет. Мама давно закрыла тему. «Мозги здесь ни при чем, мальчик. Просто представь, что ты домашний котик, и у тебя есть выбор». «Остаться жить в хате с полным холодильником еды, где тебе подтирают зад, или выпрыгнуть в окно и ждать очередной косточки». «Она не такая!» — крикнул брат. Я откинулась назад, потирая пальцами виски. Слушать Ванькины оправдания было невыносимо. «То есть ты думаешь, что домашний кот свалит из теплой квартиры на улицу под дождь ради вшивой кошки?» «Я тебе еще раз говорю, она не такая!» — раздражался Ванька. «Притворяться дурачком и быть им разные вещи, малой. Эй, снежинка, ты бы бросилась ко мне за мешок с китикетом?» Ник повернулся, обаятельно улыбнувшись. Улыбка у него была какой-то магнетически притягательной. И парень это знал, потому что умело использовал ее в качестве орудия для соблазнения девушек. «Меня не привлекает кошачий корм». — хмыкнула я, поджимая губы. «Вот чего он так смотрит, будто душу пытается разглядеть?» «Видишь, Ванечка?» — усмехнулся Новиков. «Уста женщины глаголят истину. Корм привлекает только голодных. Сытых привлекает отменный трах. Никита!» — теперь уже воскликнула я, краснее. «Ну что за дурацкие сравнения? Хочет читать морали? Можно было бы делать это нормальным языком». «Ох, скажи-ка еще раз». Новиков снова посмотрел в мою сторону. Да так, словно касался меня точно так же, как той ночью. Нежно, но обуреваемой страстью. Я от чего то смутилась. Щеки залились краской. «Что сказать?» «Может, поедем уже?» — прервал наше переглядывание Ванька. Новиков помолчал пару секунд, а потом отвернулся к рулю, и прежде чем двинуться с места — Обратился к моему братцу. «Пригласи ее на свидание. Завтра». «Чего?» — не понял Ваня. «Подойди и пригласи. Если она согласится, я дам тебе две штуки баксов. Если нет, ты перестанешь пускать слюни. Забьемся?» Никита протянул ладонь Ваньке, а тот ошарашенно уставился на нее, открывая и закрывая рот, подобно рыбке, которую вытащили из воды. «Эй, ты совсем?» — вмешалась я. «Реально дашь?» — хлопал глазами брат. «Не смей, Ваня!» «Я лишь выполню часть сделки. Честные сделки». «Никита!» — воскликнула я. «О, -о, «О, как сексуально, Снежинка!» «Согласен!» Не успел я вставить последнее слово, а эти двое уже пожали руки. Мне вдруг показалось, что это не просто сделка смертных парней, а скорее сделка дьявола с человеком. Уверенный в своей правоте Новиков и наивный Ванька-дурачок. О чем оба думают? Я против! «Тебя, Ник!» — попытался огрызнуться брат, но Ник его перебил. «Пристегнись, Снежинка. Моя ласточка умеет разгоняться до двух сотен. А что...» «И мы реально ускорились». Да так, что меня резко откинуло на спинку сиденье. Стрелка на приборной панели набирала обороты, а пейзажи за окном начали стремительно меняться. Я предпочла больше ничего не говорить, хотя, может, и надо было потребовать, чтобы они отменили дурацкий спор. С другой стороны, какой нормальный человек будет обещать такие деньги за свидание? Это же глупость. Поэтому я решила, что не буду придавать их сделке значения». Новиков довез нас до конечного пункта, который был вбит в навигатор, остановив машину во дворе возле нашего дома. Музыка стихла. Я молча выжидала, пока Ванька отстегнет ремень. «А как сиденье отодвинуть?» — спросил брат. «Ты выходи, я отодвину». Улыбнулся Ник, отбивая пальцем какой-то ритм на кожаном руле. Казалось, он чего-то выжидает. «Ага. Эй, как там тебя?» «Ваня!» — шикнула я на брата. — Но я же должен знать, как зовут человека, с которым заключил сделку. Мне потом еще найти его надо будет. — Запоминай. Новиков продиктовал свой номер, и Ванька вбил его в телефон. А потом, наконец, открыл дверцу и выскочил на улицу. Я мысленно отвесила мелкому подзатыльник. Дома поговорю с ним. Это уже совсем... — Бывай, — кинул ему Ник. И потянулся в сторону пассажирского сиденья. Я думала, отодвинет и выпустит меня. Однако Новиков сделал абсолютно обратное. Захлопнул дверь прямо перед носом Вани. В долю секунды двигатель взвыл, и машина сорвалась с места. "Какого?" прошептала непонимающая я, чувствуя, как учащается сердцебиение. "Хорошие мальчики не занимаются благотворительностью, снежинка", сказал Никита. засмеявшись.